легко раненый в руку. Он потерял много крови, его все время клонило ко сну, и чтобы никто не мешал выспаться, он забрался подальше, к входу, в подвалы. А рассвет оборвался артиллерийской канонадой. Вновь застонала земля, закачались стены костела, посыпалась штукатурка, битые кирпичи. Сержант втащил пулемет под своды, все забились в углы.